Второе. Торжественность утвердим в дни напряжения особых. Она как щит защитит от накипи жизни. Люди утеряли торжественность и стала жизнь их базаром. Внутри человека создаётся волна самопорождённых волей вибраций, идущих вразрез с общей настроенностью обычной жизни. Это будет утверждением лучей самых исходящих не похожих на то, что вибрирует и бьётся вокруг, будучи продуктом людских порождений. Ключ от торжественности лишь сильный может настроить себя и перестать быть обывателем. Быть таким, как все это требование стандарта. Но ученик есть полная противоположность тому, чем в глазах людей должен быть человек. Но тяжесть этой своей обычности ученик несет на себе один, ибо не может отдать на растерзание людям сокровища своего. Святыня сам не бросается, и это еще более затрудняет путь, ибо по человечеству хочется иметь признание и одобрение людей. Но опытный ученик убивает в себе желание людского признания И в одиночестве совешает путь свой. Недаром во все века подвижники бежали от людских толп в уединение. Со прикосанием с людьми тяжко, и именно благодаря разница вибрациях. Но качество духа, особенно тажестность, служит кольчугой защитной. Поэтому надо жизни обывательской, бессмысленной и слепой тажестность огненную противопоставить. она много облегчит путь к победе. Люди в жизни подобны слепым котятам, готовым пищать при соприкосновении с окружающим. Но не боится герой, лишь глубже уводит сознание в глубины свои, чтобы выдержать натиск жизни. В торжественность облечься может лишь дух закалённый, ибо пламя торжественности свидетельствует об огне духа. Это пламя это ржественное надо не только его сжечь, но и удержать. Когда огни внутри преодолевают напряжение внешней среды, близится, близится победа. Год новый мы с мыслью о победе начнём и победою кончим. Под знаком победы над яростью тьмы начнётся год новый и трудный. Но победа начертана на щите моём. И знайте, дети мои, что мы победим. На мне удержите сознание, то жественностью усилие закрепляй. Ибо когда со мною путь ляжет победно. А то, что тревожит вас, отягощает вас и терзает, уйдёт из жизни вашей, и путь ваш ко мне не преградит. Победой начнём и окончим год новый и то жественностью её закрепим.